В магазин женщина вбежала, вымокнув до нитки. Облака, без дела кружившие весь день над городом, решили разразиться шквальным ливнем, едва Анна повернула за угол от своего дома. Поскольку время поджимало, а завтра она сама занята с раннего утра, Анна решила не возвращаться за зонтом. Да он и не помог бы спастись от такого потока воды. Ее волосы, пошедшие волнами от влажности встрепенулись и упали на плечи, едва женщина сняла капюшон пальто. Июнь в этом году выдался прохладным, поэтому весенние наряды не спешили уходить из гардероба. Скукожившись от неприятно приставшей к телу мокрой одежды, Анна окинула взглядом огромное помещение. Манимая, свисающая с потолка табличкой компьютеры и аксессуары, она, стряхивая капли дождя с одежды, пошагала вперед. Неспешно, проходя мимо полок с товарами, Анна загуглила предмет поиска. Игровые наушники купить, набрала она в поисковом сервисе. Тот моментально выдал ей десятки вариантов. Это не помогло определиться с выбором. Зато вектор направления поиска точно сократился. Достигнув цели, женщина посмотрела на часы в телефоне. Оставалось чуть больше 20 минут для выбора и покупки того, не знаю чего. По работе Анне приходилось решать и не такие задачи. Приняв дело отчима на себя после их с матерью гибели, она выработала устойчивость к задачам с более чем одной неизвестной. Волнение и неуверенность в действиях немного отступили. Теперь женщина визуально знала объект, который ищет. Оставалось только найти его и приобрести один из самых дорогих. Погруженная в собственные мысли, она совсем не заметила, что в этом огромном магазине кроме нее будто бы никого не было. Музыка из потолочных динамиков едва звучала, а воздух, казалось, загустел и стал причиной учащенного сердцебиения, которое вырывалось на первый план среди ощущений Анны, застучав в горле. То ли налетевшая ненастья распугала возможных вечерних покупателей, то ли в магазинах электроники всегда так пусто по вечерам, женщина не знала, да и не могла знать. Последний раз, когда она лично что-либо покупала из техники, давно смазался в ее воспоминаниях. Затуманившись до такой степени, что припомнить, какую вещь она тогда приобрела, стало невозможно. Сумасшедшая занятость последние пять лет вынуждала поручать закупки, в том числе техники, кому-нибудь из помощников. Не зря говорят, что хорошие мысли приходят с опозданием. Звонок сводной сестры вывел Анну из равновесия. И та совсем не подумала совершить еще один вызов, чтобы поручить дело кому-то третьему. Вместо этого она сама потащилась в магазин. Да еще и попала под дождь, и вся промокла. Правильно говорила мать. От этой Олеси от ней неприятности. Блуждая взглядом показавшемуся ей бесконечным прилавку с красочными коробками наушников, Анна снова растерялась. К ней нахлынули воспоминания юности. Ей тогда едва исполнилось пятнадцать. И Олеся, которая всегда выглядела старше своих лет, в смысле развития не по годам, заставляла Анну чувствовать собственную неполноценность. Женщина отмахнулась. Нашла, когда в подростковой дебре окунаться. Возмутилась она собой и решительно выдернула себя из воспоминаний. Ценники на товары под упаковками не помогали Анне с выбором, поскольку отличались незначительно, а часто и вовсе были одинаковыми. При этом ни одних наушников, близких по стоимости к той сумме, которую прислала Олеся, в наличии не было. Анна шагала вдоль длинной полки, ощущая, как волнение и неуверенность вытесняются раздражением и даже злостью. Десять минут она беспомощно бродит в компьютерном отделе, и ни один консультант к ней до сих пор не подошел. Возможно, под конец дня они выполняют какие-то иные задачи, отличные от обслуживания и завлечения посетителей в процесс выбора и покупки. А может им просто наплевать на очередную взрослую женщину, заявившуюся под конец рабочего дня и потенциально являющуюся источником головной боли. Или это все из-за того, что она недостаточно привлекательна? Ну конечно. Промокшая, взлохмаченная. Что еще скажешь, старая? Какие только выводы и заключения не рождались в мыслях Анны, пока она топталась в гордом одиночестве возле прилавка игровых аксессуаров Оха и Ахая. До закрытия магазина оставалось ровно пять минут, о чем сообщил женский голос из динамиков в потолке. «Значит, выберу сама, раз никто не поможет», — заключила Анна. На глаза как раз попались наушники кратно дороже всех остальных. То, что надо. Схватив коробку, женщина уверенно понеслась в сторону касс. Но зерно сомнений все равно прорастало внутри. Вдруг она взяла неподходящую модель. А если размеры у этих наушников? Или они одинаково подходят детям и взрослым? Так не хочется расстроить Матвея. Выйдя в широкий центральный проход, женщина снова окинула взглядом помещение. Никого. Не души в ее поле зрения. Ни посетителя не работника магазина, которого можно спросить, а верный ли сделан выбор. Недовольно выдохнув, Анна подумала, что кассир, возможно, ей в этом поможет или вызовет кого-то из консультантов. В любом случае, путь виделся безальтернативным – на кассы. Бесконечно длинные ряды с различной техникой расходились от центрального прохода в глубину помещения, теряясь вдалеке. А каблуки сапог Анны отстукивали ритм в такт, едва доносящийся из потолочных динамиков музыки. Создавая бодрое настроение, развеявшее на мгновение сметенные чувства женщины. Взгляд уже цеплялся за вывеску кассы, когда у предпоследнего ряда полок Анна заметила мужчину в характерной одежде. Он стоял к ней спиной, копошась у полки с утюгами. Сжав коробку с наушниками в руках, она решила, что сейчас не только поинтересуется, правильно ли выбрала товар, но и возмутиться безразличным к покупателям. Остановившись в паре метров от консультанта, она думала, что он тут же обернется, реагируя на стул каблуков. Но мужчина не шелохнулся. Анна вдруг снова ощутила те неприятные, но знакомые эмоции из ранее возрожденных воспоминаний о юности. Снова она стала невидимкой, меркнущей в тени эффектной сводной сестры. «Да как такое возможно, чтобы консультант игнорировал посетителя?» «Дайте жалобную книгу!» – возмущался внутренний голос Анны, Но разум потребовал усмирить нарастающий гнев. Парень однозначно занимался своими должностными обязанностями. И кажется, у него наушник в ухе. Консультант ее не слышит. Вот он, продолжая не замечать Анну, вытаскивая ценник из-под одного из утюгов и нанизав его на длинную шпажку, начинает вырезать из листа новый, где цена ниже предыдущей. Очевидно, магазин готовился к Черной Пятнице, не так давно ставший обживаться и в местных магазинах о чем кричала соответствующая надпись в черно-розовых тонах. Недолго понаблюдав за мужчиной, уж больно он фигурой был хорош, а она опомнилась. Время. Стрелки часов беспощадно работали против нее, уменьшая шансы на совершение необходимой для Матвеюшки покупки. Вернув себе боевой настрой, женщина, улыбаясь, но не особенно широко, неуверенно заговорила. «Молодой человек». Будто чувство перед ним вину произнесла она, коснувшись его плеча. «Не могли бы вы мне помочь?» Тот от неожиданности вздрогнул и медленно повернулся. Женщина средних лет с вклокоченными волосами смотрела на него пустым взглядом, теряя размашистую улыбку на лице. «Что, простите?» — ответил он, вынимая наушник из уха. Улыбка мгновенно сошла с лица Анны. Тело сковало будто льдом, когда мужчина к ней обернулся. Нет, он не выглядел как квазимода или некто подобный. От его вида у нее по спине пронеслись ледяные мурашки. Этот рыжеволосый красавец был настолько же великолепен, насколько ужасен. «Что вы хотели?» Продолжая улыбаться, продолжил консультант, вытащив второй наушник из другого уха. «Ничего!» – прошипела в ответ Анна, выставив ладони вперед. «Ничего!» – округлив глаза, повторила она и поспешила прочь. Ей стало необъяснимо жутко. Налетевшие из ниоткуда страх и паника затмили ей мысли, оставив одну единственную, громче других кричащую истерическое «Беги!». И она побежала, оставив позади консультанта. А тот даже не попытался выяснить, в чем дело. «Пакет нужен?» — поинтересовалась кассир, едва Анна плюхнула коробку с наушниками на подвижную ленту кассы. «Нет-нет», — отозвалась та. «Пожалуйста, побыстрее». «Все в порядке?» Заметив, что покупательница тревожно озирается, поинтересовалась кассир. «Да», – сухо отозвалась та, – «оплата картой». Чем ближе становился выход из магазина, тем дальше отступали необъяснимый страх и паника. «Надо чаще с мужчинами контактировать», – саркастично подметила Анна, чувствуя, как облегчение и чувство безопасности наполняют ее сердце. Женщина не понимала, что с ней приключилось. Ни один человек за всю ее жизнь не вызывал в ней таких ярких эмоций. Очарование и ужас – слишком контрастные чувства. Не хотелось бы их снова испытать в столь пугающем тандеме. Выдохнув и встрепенувшись, Анна покинула магазин. Задача купить наушники выполнена, а хороши они или нет, проблема Олеси.